Второй помощник Ярцев. Вахта на мостике. Как ни странно, феноптики не ошиблись. Погода на Балтике установилась отменно. Не так, конечно, страшен и небольшой шторм, как его малюют. А большой на крупном и надёжном корабле просто утомляет беспрестанный болтанок. Морская романтика сейчас не грезит даже со сунки. Да и какая у нас романтика? Отход, переход, заход, стоянка и так далее по кругу. Обычная работа со своими плюсами и минусами. Плюс иностранные порты. Всегда есть возможность приобрести что-нибудь подешевле, а потом по возвращении толкануть. Ну и, конечно, деньги. Не такие уж и большие по нынешним временам. Однако на берегу не заработаешь и таких. А минус постоянные разлуки с семьёй. Того и гляди, обнаружишь на голове роговые образования. Бабы, они бабы и есть. Валька он тоже. Ластица как кошка, а потом вдруг и спросит: "А в море скоро пойдёшь?" А ответишь, что не скоро, сразу кривится. Может, завела ков? Да только как узнаешь? Щётчик-то на этом самом месте у баб нет. Не догадалась природа. Как было бы просто: пришёл, посмотрел и всё сразу ясно. Так жить-то наша морская. стараешься, деньги зарабатываешь, а ради кого? Хорошо хоть рейсы сейчас короткие. И так всегда. Не успеешь уйти, как уже тянет вернуться. Да и уходить-то не хочется. Что я моря не видел? Вода как вода, только солёная и берегов не видать. А погодка-то класс, отвлёк меня от литраполевых мыслей, стоящий у штурвала Кузьмин. Хороший кол к рулевой, ничего не скарешь. Если бы пил поменьше, цены бы человеку не было. Да, погодка что надо, ответил я ему в тон и не выдержав подначил. Что, Коля, много выпивки припрятал? Лика дутловатое лицо ролевого изображает такое удивление, точно он в жизни не пил и ничего, кроме молока и кефира. Господь с тобой, Сергеич. Давным-давно завязал, даже видеть не хочу, её прокляты. Великий актёр к тебе пропадает, Коля. Смеюсь, глядя на его уморительную рожу. Ох, чья бы корова мочала? В ответ Коля старательно изображает обиду, но не выдерживает и расплывается в улыбке. Не бойся, я жмыху ничего не расскажу, заговорчески подмигиваю. Так сколько? Канистру? Две? Нет, у нас доверие к человеку притворно вздыхает Коля. Ну, был когда-то за мной грешок, чай не ангел. Мало ли кого бес не попутает, но я же не каждый день. Особенно после того, как Жмых прописал тебе первое число. Гляди, Николай, не доиграйся. Уже всерьёз предупреждаю, на панику. Мне перед самым рейсом старик особо наказал, чтобы я за того приглядывал. Рулевой-то из лучших, да по нынешним временам и на это не поглядят, спишут в два счёта. Да не волнуйся ты, Сергеевич, Кузьмин тоже стал серьёзным. Неужели не понимаю? Он тогда был виноват. Голова дурная, вот и полез к жмыху права кончать. Нет, чтобы затаиться. Пой бам, не вор. Да и старик уже толковый. Не задираешься, сквозь пальцы смотрит. Не за то волка бьёт, что сер, а за то, что корову съел. Подвожу итог под нехитрыми рассуждениями. С задним умом все мы крепки. А как на грудь примите, так вас вам сам чёрт не брат. Добро бы мальчишкой был, так ведь тебе уже за сорок. Пора хоть что-то соображать. В Марселе так набрался, что чуть на пароход не опоздал. Как бы тогда до -то дома добирался? Ждал бы, пока нас судьба опять в те края занесет. Не трави душу, взмолился Кузьмин. Сказал же, исправлюсь. Жизнь сам знаешь, собачья. Болтаешься целый век по морям, как дерьмо проруби. На пассажиров наших посмотришь, за гривки на ели, денег полные штаны, а глядят на нас, как на белых негров. А сами-то чем лучше? Тем, что покуда мы горбатились, они всю страну разворовать успели. Будь бы моя воля, я бы их всех. А так нам только и остается, что пить. Дозу примешь, вроде полегчает. Все равно это не выход, говорю после долгой паузы. Да и всегда были те, кто живет получше прочих. Что сейчас, что при коммунистах, что при царе Горохе. Разве что сейчас все на виду. Свобода, чтоб и провалиться. Или думаешь на Западе иначе? Сам же видел, должен соображать. Мы с тобой хотя бы не самые последние люди. Что-то себе еще можем позволить. И давай не будем больше об этом. Болтай, не болтай, все равно ничего не изменишь. Работа у нас пока еще есть. Платить что-то платят. Погода отменная. Вон звезд сколько высыпало, где ты еще с такой увидишь? Во мне так хоть в веках не видеть, денег в кармане от них не прибавится. А ведь скоро четверть века, как по морям шастая. Как в восемнадцать забрали на флот, так и пошло-поехало. Три года на Северном отмурыжил со всеми сопутствующими удовольствиями. Шторма, морозы, палубу за пять минут льбо, льдом обрастает. Это на Чёрном море как ловили, а у нас, коли волной смоет на воде и минуты не продержишь. Летом и то тепла настоящего нет. Подобно же свёстны. Хрена мне с них. Приземлённая ты душа, говорю, прикуривая сигарету и ловя себя на мысли, что мне тоже нет никакого дела до сверкающих над нами точек. Давным-давно по ним хоть курса определяли. Помню, как и нас учили ещё на тасквере. точно на дворе 19-й век, и нет в помине всех этих спутников, радиопилингов и прочих облегчающих жизнь штурмана предметов. И кому это надо? Практика под парусами бим-бом-брамс или и прочая мура, что никогда не понадобится в жизни современному моряку. Удивительно еще, что на родной военной кафедре в порядке ознакомления они обучали пальбе ядрами и абордажному бою, а уж потом читали лекции о ракетных установках и реактивных бомбометах. И всё равно ничего не помню из этой дребедени, которую сильно пытались забить в мою обидную голову, или почти ничего. Так к чему мне это? Человек очень быстро забывает всё, с чем в жизни не сталкивается. Три начала термодинамики, например. Уверен, спроси любого, кроме, разумеется, чудом уцелевшего физика, что это такое, и в ответ услышишь лишь невнятное бормотание. А ведь каждому их в школе вдавливали. Тогда для чего нас учат? Чтобы чем-то занять годы, пока мы ещё малы для работы. Какие только глупости не лезут в голову во время вахты, особенно ночной. Как ни крути, спать-то всё время хочется, всё равно хочется. А если вахта ещё и спокойная, как сегодня. Тихая погода, открытое море, где, можно сказать, никаких одна забота выдержать курс и скорость. Ерунда. Ем время половина третьих. До смены ещё полтора часа. Пассажиры давно угомонились. Все, кроме заядлых петухов, которые потом полдня дрыхнут по каютам. Да и что им еще делать, до порта все равно далеко. «Видел Лудицкого?» — неожиданно спрашивает Николай. «Дерьмократ несчастный. Даже здесь при охране. Сам видал, как он на борт поднимался, а с ним аж целых четыре бугая. Все в костюмчиках, а у каждого наверняка по стволу под мышкой». «Так не только у Лудицкого». Пусть не четверых, но хотя бы по одному охраннику самые богатые с собой прихватили. Друг дружку опасаются, что ли. И ну раз посмотришь на них, красиво живут. Зато все время за свою шкуру трясутся. Может и не нужно человеку столько денег. Уж лучше жить спокойно. А черт его знает. С одной стороны, вроде и спокойнее. А с другой, любой из них за месяц от жизни возьмет больше, чем такие, как мы, за сто лет. Так что еще как посмотреть... Да и приятно небось, когда с тебя пылинки сдувают. На секрету таких них посмотришь, пальчики оближешь. Нам такие бабцы не снились. Да мне волю всех бы перетрахал. Недаром что не молодой. Ничего, старый конь борозды не испортит. Но и глубоко коней пропашет, закончил я за него. Перетрахаешь-то как же? Сначала карманы долларами набей, тогда, пожалуйста, стану я какую-то шлюхе платить. Я, значит, работой в поте лица из ада, я же деньги отстёгиваю. Да это же всё равно как если бы за право постоять на руле я ком компании платить буду, а не она мне. Лучше всё пропью. Но у меня ни одна <сёк> <сёк> в жизни копейки не дождётся. Хочешь сказать, что ни разу под красный фонарь не бегал? Вообще-то я и сам ходил по борделям пару раз не больше. Да и то скорее из любопытства, чем по потребность. И ничего хорошего там я не нашёл. Не по русски как-то сразу приступать к делу. Ни тебе разговоров, ни заигрываний, а секс с презервативом как питью разбавленным в 10 раз водке. Процесс вроде бы идёт, а удовольствия никакого. "Не-не", заверил меня Кузьмин. "Пока бака сколько угодно. Впрочем, вру. Был разок грех по молодости, ещё в застольные годы. Очень уж хотелось мне тогда посмотреть, чем у ихних баб одно место от наших отличается. И чем же? Да все такое же, махнул рукой Коля. Разве что подмахивает малость получше. Да и то. У нас тоже иной раз на такую нарвешься. Не ты ее, а она тебя трахает. Вот помню, в Питере сошелся с одной. Огонь, а не баба. Не поверишь, Сергеич, но я за месяц семь килограммов потерял. Я критически посмотрел на рулевого и решил не поверить. кожа до кости. Такому 7 кг сбросить, один скелет останется. Я после свадьбы наоборот в весе прибавил. Мне отубились мусильно, ну и ел я под это дело за троих не меньше. Свёмки-то три я боялись. Голодной сбавой ничего не сделаешь, а срамишься. В одном олька прав. Постель для мужика та же работа. Недаром, когда на работе задохнутся, что-то договаривают. который на своей на ней не женился. Побоялся, что совсем усокнешь от трудов праведных. Так уж получилось. Мне показалось, что в голосе Кузьмина прозвучали нотки сожаления. Сгулялася она. Мне вспомнилась старая загадка: чем жена моряка отличается от своего мужа? Ответ в цензурном виде: тем, что моряк трахается в море, а жена тем временем на берегу. И второй раз за вахту накатила тоска. Как там моя Варька? Может, Тора нашла себе хахаль? Да я тогда на его, ею с лестницы спущу, чтобы всю жизнь запомнила, как мужа надо ждать. А потом пусть хоть визы лишают, хоть в тюрьму сажают. Эх, бабы, кто же вас только выдумал?